Глава двадцать девятая. Вот, смотри. Фрагонар придвинул к себе коробку с ароматическими маслами и спирт. Давай, смешай свою пирамиду. Я взяла пипетку и сосредоточенно начала добавлять в пустой чистый флакон белую фрезию, перечное масло, крохотную капельку имбиря, экстракт персика, магнолию и жасмин. Затем яблоко и корицу. Чуть-чуть взболтала -чуть и нанесла каплю получившихся духов на бумажный блоттер. Вдохнула и огорчённо швырнула блоттер на стол. «Это совсем-совсем не то, даже не похоже на то, что я представляла!» Жан-Поль взял отброшенный мною листок и поднёс к носу. Усмехнулся. «Я тебе скажу, что здесь нужно для начала убрать всё лишнее, а потом смотреть, чего не хватает». «И что же тут лишнее?» Я наморщила лоб и выставила перед собой флакончики. Не торопясь, понюхала каждый. Потом снова блотер, забрав его из рук Фрагонара. «Не торопись, Клементина, не спеши». Старик точно знал, что нужно делать дальше. Я закрыла глаза и разложила всю формулу в уме. Вот прямо треугольничком. «Персик», — спустя минуту уверенно сказала я, торжествующе глядя на своего мастера. Я точно знала, что права. Он довольно улыбнулся. Я угадала. «Давай дальше. Это не всё». Я снова склонилась над флакончиками. Так мы проводили с Фрагонаром практически круглые сутки. Я почти не видела Анатоля, тот пропадал на стройке, а когда приходил домой, то у нас был самый разгар работы. Ужинать почти всегда ему приходилось одному. Когда я приходила поздней ночью в нашу постель, он уже спал, а когда я просыпалась, его уже не было. Я чувствовала себя виноватой перед ним, но мне так хотелось закончить с ароматом до открытия парфюмерного дома. Секрет нежности должен был стать бриллиантом нашей первой коллекции и классикой на все времена. Наконец, я пообещала себе, что мы с ним бросим все дела и хотя бы день проведем вместе. Решив порадовать мужа этим утром, я постаралась проснуться раньше него и объявить, что у нас совместный выходной. Представляя, как он обрадуется, я заранее улыбалась. Потянувшись к нему, я коснулась губами его уха. «Доброе утро, любовь моя!» Он встряхнул головой, просыпаясь. Взглянув на часы, внезапно вскочил и стал быстро-быстро одеваться. «Ты куда так рано? Подожди! У меня к тебе есть одно интересное предложение!» «Доброе утро, Клем! Какое?» «Предлагаю нам с тобой устроить выходной!» «Пока стоит хорошая погода, можно выбраться на пикник, просто долго-долго гулять. Проведем этот день вместе». Я смотрела на него, улыбаясь, но он как-то странно не реагировал. Не смотрел в ответ, продолжал одеваться. «Не могу, Клем. Пока стоит хорошая погода, нам нужно закончить кровлю. Если я не буду стоять там над душой, они ничего не успеют до дождей. И мы огребем лишних проблем, так что в другой раз». У меня упало настроение, даже затошнило слегка. «Ну ладно, конечно». Мой голос дрогнул. Как-то странно нарастала тошнота. «Тогда я тоже встану сейчас, хоть позавтракаем вместе». Я встала, и внезапно комната на секунду перевернулась перед глазами, а тошнота подступила к самому горлу. Я едва успела подлететь к умывальнику, и меня стало буквально выворачивать наизнанку – Кожу покрыл противный холодный пот, колени ослабели. Анатоль непонимающе смотрел на меня секунды три, а потом подлетел и обхватил одной рукой за талию, а другой стал придерживать волосы. Когда приступ прошёл, он помог мне умыться и отнёс в постель. «Клеми, что с тобой? Ты заболела?» Он с тревогой смотрел на меня, а я оцепенела, пыталась подсчитать то, за чем совсем забыла следить, когда меня полностью поглотила работа. «Два месяца?» Я подняла голову на мужа, чувствуя, как чувство тошноты сменяет практически ужас. Сомнений не было. Я беременна. И это полностью рушит наши планы. Мы планировали провести открытие дома в канун Нового года. Теперь это откладывалось. Создание аромата. Сейчас не пойми, как работают мои рецепторы. Да и с этого дня, наверное, начнётся токсикоз. Клем, да что с тобой? Ты бледная как смерть. Я отправляюсь за доктором. постой Я схватила его за руку. «Анатоль, по всей видимости, я жду ребёнка». Он не сразу понял, о чём я. Несколько секунд нахмурец смотрел на меня, а потом его лицо просияло, и он обхватил руками моё лицо. «Мила, это правда? Ты уверена?» «Господи!» Я ошарашенно помотала головой и медленно убрала его руки со своего лица. Потихоньку до него стало доходить моё состояние. Он присмотрелся ко мне и, кажется, не верил своим глазам. клем но ведь это прекрасная, счастливая новость! Почему у тебя такой испуганный, несчастный вид? Мы же хотели детей! Скажи уже что-нибудь!» «Как ты не понимаешь?» — сдавленно ответила я. «Это же такой шаг назад! Открытие дома, мой аромат, всё летит к чертям на неопределённый срок, почти на год как минимум!» Анатоль смотрел на меня странно, как будто не верил своим ушам. «Ты сейчас серьёзно? Ты не можешь сейчас говорить серьёзно!» «Это у тебя от шока!» Я покачала головой, и меня снова замутило. «Сиди!» Он метнулся и быстро подставил мне таз. Через некоторое время, когда меня немного отпустило, он встал и направился к двери. «Ты куда?» Слабым голосом окликнула я его. Он обернулся с непроницаемым видом. «Поеду на стройку». «Сейчас я пришлю к тебе Ану. Она будет с тобой. По дороге все-таки заеду к доктору, пусть навестит тебя». Он повернулся ко мне спиной. Я почувствовала панику. «Анатоль, постой, ты неправильно меня понял. Я рада малышу, конечно, просто обидно, что дела откладываются надолго, слышишь?» Он секунду смотрел на меня, потом кивнул и вышел молча. Я откинулась на подушке в некотором оцепенении. Даже не знаю, что сильнее меня сейчас пугало. Отложенные на неопределенный срок дела, беременность и предстоящие роды или то, что, возможно, я сейчас вмиг потеряла любовь мужа. Я уткнулась в одеяло и залилась слезами. Вошла Анну и кинулась ко мне. «Мадам, что с вами? Что мне для вас сделать?» Я махнула рукой на таз возле кровати. Она посмотрела, накинула на него полотенце. Мгновенно всё поняв, она подхватила его и пошла к двери. «Сейчас я вернусь, сделаю ромашковый чай и принесу смородиновый джем. Он тошноту снимает. И позвольте вас поздравить, мадам». Она просияла и исчезла. Я прислушалась к себе. Тошноты больше не было. Наверное, это был утренний приступ, и сегодня мне уже не будет плохо. Попытавшись встать, я всё же почувствовала, что слабость присутствует. Но это ничего. Пошатываясь, я оделась. Нужно было немедленно ехать к Анатолию и исправлять свою чудовищную ошибку. Как же я могла выдать ему такую реакцию на то, чего он втайне так трепетно ждал? Едва я успела одеться, вернулась Анну с подносом. «Мадам, зачем вы встали? Вам бы полежать». «Ничего, Ану, мне уже лучше. Беременность не болезнь, нечего валяться». Она покачала головой. «Тогда хотя бы выпейте чай с джемом, я ещё поджаренный хлеб положила». Я вздохнула. В общем, она была права, позавтракать следовало бы. Может, слабость пройдёт. Хорошо, Ану, давай». Девушка просияла. «Вот и хорошо. Давайте сюда садитесь, вот салфетка. Мне остаться?» «Нет, дорогая, спасибо, я в порядке». Намазав гренок джемом, я задумчиво откусила кусочек и отхлебнула ароматный чай. «Что же мне сказать Анатолию, как исправить сказанное?» Блюдце с джемом опустело, хлеб был съеден, чай допит, а я так ничего и не придумала. Раздался стук в дверь. «Мадам, к вам можно? Пришел доктор, я провожу к вам». Все мое существо рвалось к мужу, чтобы помириться, — а меня взялся задерживать весь мир, но деваться было некуда. «Да, проводи сюда», — крикнула я и накинула покрывало на кровать. Пошёл доктор, улыбаясь от уха до уха. «Что ж, мадам Ламберт, мои поздравления с наследником, вы сами давно знаете?» «Да я не знала, доктор, только потому, что мне стало утром дурно. Я давно не следила за циклом, совсем закрутилась». «Понимаю, понимаю, вот она, современная молодёжь, «Давайте я вас послушаю и осмотрю». Доктор послушал мне через деревянную трубку живот и сердце, затем произвёл осмотр и подтвердил то, что я и так знала. «Мы с Анатолием очень скоро станем родителями». Я представила девочку с чёрными волосиками и синими глазами, как у Анатолия. Потом мальчика. Почти почувствовала тёплую тяжесть ребёнка у себя на руках, и моё сердце затопило тепло и нежность, а глаза наполнились слезами. «Ну-ну, мадам, не переживайте, вы молодая и вполне здоровая, всё пройдёт замечательно». Доктор подумал, что я испытываю страх перед родами, а я не думала об этом вообще. «Я тут вам напишу, что принимать, попить. Не усердствуйте с солёным, если вдруг потянет. Старайтесь меньше сидеть здесь в аптеке и побольше гулять. Если что, я всегда к вашим услугам». «Спасибо, доктор», — улыбнулась я ему. Мне не терпелось, чтобы он ушел. Я торопилась отправиться к Анатолию. Мысль о том, чтобы дождаться его дома, была невыносима. Слишком долго. Я спустилась вниз и прислушалась. Ничего не было слышно. Девушки, наверное, судачили обо мне на кухне. Очень хорошо. Возле дома стояла двуколка, которую мне недавно подарил муж, чтобы я могла выезжать сама. Кучер не требовался для нее. Я взобралась в нее и запахнула пологом колени. Опустила козырек. Лошадка спокойно затрусила по улицам Грасса. На душе было тяжело. Подъехав к нашему будущему парфюмерному дому, я услышала дружный стук молотков и виск пил. Работа шла. Слышны были мужские голоса. Я прислушалась. Голоса Анатолия я среди них не расслышала, однако его повозка была привязана тут же. Выйдя из двуколки, я привязала ее рядом и направилась ко входу. Было пасмурно, вот-вот мог хлынуть дождь. Я кинула взгляд на обе крыши, они были уже покрыты кровлей. Уже ничего не зальёт, Анатолий успел. Внезапно открылась дверь, и я оказалась лицом к лицу с мужем. Он аж рот приоткрыл, увидев меня. «Ты что здесь делаешь?» От неожиданности почти крикнул он на меня. «Ты в постели должна быть, Клем!» «Я должна была поговорить с тобой», — тихо произнесла я. Именно в этот момент хлынул дождь, да такой сильный, что мы оба мгновенно промокли до нитки. Чертыхнувшись, он схватил меня под руку и затащил в дом. Первый этаж пустовал все рабочие были под крышей. Здесь стояли грубо сколоченные скамьи и столы, рабочие обедали прямо здесь. Анатолий усадил меня на лавку и стянул с себя куртку. Изнутри она была сухая и тёплая. Закутав меня, он опустился передо мной на колени и мягко спросил. «Ты с ума сошла? Почему ты не дома?» «Анатоль, прости меня!» Я не смогла договорить, из моих глаз хлынули слёзы. «Я такая дура, просто невообразимая. Ничего страшного нет, если открытие отложится на год. Самое главное — это мы наш ребёнок. Я сейчас говорю правду, а не для того, чтобы ты меня простил. Я действительно так думаю». Он серьёзно смотрел на меня некоторое время, потом улыбнулся своей мягкой и светлой улыбкой и сказал. «Я знаю, клеми я верю». «Не переживай, не плачь». Он обнял меня, и я уткнулась в его шею, вдыхая самый родной в мире запах. «Давай я отвезу тебя домой», — сказал он, целуя меня в мокрые волосы. Я даже шляпу забыла надеть, когда собиралась. «А тебе обязательно сегодня сюда возвращаться?» Он покачал головой. «Нет, останемся дома. Чувствую, мы все же устроим себе сегодня наш выходной».